«Да, точно, это было именно тогда, и когда мы, уцелевшие, вернулись в отряд, Зарему Сулеймановну уже похоронили. Ненадолго пережил ее и отец сер, не выдержал голодной, холодной и с ежедневной готовностью к бою зимы. Ты же помнишь, как мы хотели отправить его и Лобова на большую землю, с партией тяжело раненых, когда должен был прилететь самолет и привезти оружие. Но Лобов умер». а он сказал что не выдержит двухдневного пути по горам сквозь метель в ожидании боя столкновения так и умер не знаю почему ты всегда предпочитал слушать и не говорить так только шуточки отпускал даже и объяснял неохотно времени то у нас в дальних дозорах хватало а ты слушал всех ладно старики а нас то пацанов что там за нами было как теплый короткий сон «Только и вспоминал пару раз, что после финской тебя особисты мы тарили, да все же отпустили!» «Дослуживал срочную, совсем близко от моря Черного, и назывался почему-то маскировщик. Вроде были в каждой приграничной дивизии такие сапёрно-маскировочные, а я так понял, диверсионные части. Да не успел дембельнуться, опять началась война, и ты оказался в Крыму». тогда же у тебя шкуда и появилась магазины которой мы после каждого боя набиваем трофейными патронами схватка в горах вот что приморцы лейтенант косьмин выбил из надорванной пачки казбека папиросу приплюснул мутштук пальцами к обороне на смерть после одессы вам конечно не привыкать Лейтенант похлопал себя по нагрудным карманам полевого кителя и, не найдя спичек, взял их из рук рядового Василия Малышева. «Но тут погибать смертью героев я вам не приказываю. Не тот случай. Приказано организовано отступить. В спокойствии чинам!» Солдаты невольно переглянулись. Карцев старше расчета, скривился в безрадостной гримасе. Второй номер, молдаванин Фрол Фромас, опершийся ствол ПТР, установленного прикладом в дорожную пыль, опустил голову, разглядывая трещины на сбитых носках своих ботинок, как некую тайнопись. Малышев выразительно сплюнул. Только поволжский татарин, Алимов, с видимой беспечностью пожал плечами, эскадрильной лихости уперев руки в боки. Э, — А нам, татарам, наплевать, товарищ лейтенант! Наступать, бежать, отступать, бежать! Но, но, покачал головой Косьмин. И, закуривая, пробормотал. «Ты, султан, когда-нибудь ляпнешь такие, не то что надо? Не там, где нужно. И на фольклоре потом не отъедешь?» Э что за холера такая? фол!" Вопросительно обернувшись на товарища, переспросил Алимов. «Сказки это по-немецки!» Похлопал его по выгоревшему плечу гимнастерки кадровый старшина Карцев. «Ваша задача — обеспечить отступление полка!» Спрятав тлеющий окурок за спину, повысил голос лейтенант. И бойцы подтянулись. «У нас на хвосте немецкие мотоциклы и одна бронемашина. В бой вступать, как вы сами видели. Они не рвутся. Видимо, это то ли дозор, то ли авангард противника. И задача у них соответственная. Не выпустить нас из виду до подхода основных сил. Ваша задача прямо противоположная. Уничтожить этот сучий хвост и дать полку уйти незамеченным. После этого отходите сами». Не выдержав. Косьмин поднес тающий окурок к губам, пока не сгорел полностью, до бумажной гильзы. Казбек все-таки не пайковые красноармейские. — А можно вопрос, товарищ лейтенант? — прищурил и без того узкий глаз Алимов. Косьмин кивнул, жадно затягиваясь. — Если полк уходит незамеченным, значит, он дальше по дороге на Севастополь не пойдет? — Пойдет, но не по дороге, — неохотно пробормотал лейтенант, не отрывая взгляд от лиющего мут мудштука. «И как мы заметим, куда ушел незамеченным полк?» Вроде бы без особой въедливости, но как-то уж очень простодушно спросил Волжанин. «А нам и не надо знать!» Не поднимая по-прежнему головы, вдруг мрачно заявил рядовой Фромос. «А как же мы?» Начал был Алимов, но его резко оборвал Карцев. «Что ты раскакался? Понос прихватил?» Покосившись на Молдаванина с противотанковым ружьем, он добавил хоть и без особого энтузиазма. Фрол дело говорит коли знать не будешь так врать не придется будешь честно людям в глаза смотреть немцам например не знаю мол типун тебе снова сплюнул малышев повторяю раздраженно выбросил обгоревший штук папирос и косьмин оборону одессы тут не устраивать ни к чему в плен попадать тем более остановите броневик и догоните нас на перевале все ясно малышев сдвинув на затылок запыленную каску задумчиво огляделся вокруг. С одной стороны за дорогой пропасть, с рыжим отпалой листвы, с сумеречным дном. Не бог весть, какая глубина, но шею свернуть вполне достаточно. С другой почти сплошная стена скального утеса. Тут и там изборожденная осыпями, с голыми корягами одиноких деревьев, беспощадно закрученных ветром на далеких вершинах. — А где тут перевал, хотел бы я знать? — Лейтенант, Дёрнул щекой, как от зубной боли. обвел взглядом бойцов. «Как увидите в пропасти полковую артиллерию и другую нашу брошенную технику, значит, до перевала километра три лесом. Держитесь прямо в гору, не промахнётесь. И, кстати, о технике». Раздвинув плечами расчёт ПТРа, лейтенант вышел на древнюю, мощенную на римский манер дорогу и уставился в золотистое марево над булыжниками у дальнего поворота. «Никого». Помните, где-то с полчаса тому поломалась полуторка взвода обеспечения, а бережно ее бросать не захотел. Лейтенант обернулся обратно, сказал дел на пять минут. Ему еще Серега из маскировочного взвода помочь остался, который в моторах волочет. Вместо ответа за всех кивнул Карцев, без особой надежды, выглянув за спину лейтенанта на пустую дорогу. Под им, если вдруг понадобится. Само собой, товарищ лейтенант! Наконец-то посерьезнел Алимов. «И это...» Лейтенант полез в карман Галифе. «Вот, возьмите!» Он смущенно ткнул в ладонь Малышева полупустую пачку Казбека. «Патрон!» Рявкнул Карцев, протянув, не глядя, руку назад. «Патрон!» В ответ ему, хлестко высекая искры из придорожных валунов, ударила в очередь немецкого МГ. Иван, пригнувшись, обернулся. Второй номер расчета молдаванин Фромас, будто устав, привалился к камню. Фрол! перекрикивая треск автоматных очередей, позвал его Карцев. Но тут же увидел темно-вишневое пятно, расползающееся по выгоревшей гимнастерки, слева на груди молдаванина. «А, черт!» Карцев, взбивая колени по щебню, бросился к подсумкам второго номера. «Нихрена себе патруль!» Откуда-то сверху, чуть ли не на голову убитого, свалился Малышев. «Да их тут не меньше роты!» Карцев, не отвечая, метнулся назад, к противотанковому ружью, вскинул приклад к плечу и, заслав цилиндрический патрон в патронник, лязгнул затвором. «Слышь, молдаван!» — ткнул локтем убитого Малышев. «Я сверху смотрел! И в духе!» Фрол медленно сполз по камню на щебень. Словно подброшенный злобой отчаяния, Малышев встал во весь рост. «Где ж вы, суки, беретесь?» Гильзы его ППШ зазвенели по каменной осыпи. Полугусеничный бронетранспортер уже коптил небо черными вихрями из-под задравшегося капота. С полдюжины опрокинутых или изуродованных бронебойными пулями мотоциклов устилали дорогу, словно потроха раздавленных насекомых. Трещали, крутясь по инерции спицы колес, и фигуры в темно-зеленых суконных мундирах свешивались из колясок. Тем не менее, из-за поворота выглядывало тупое рыло грузового «Опель Блиц» и немецких солдат оттуда, только пребывало. Именно туда, приподняв планку прицела, навел дульный тормоз ПТР старшина, прищурился. Но вдруг глаз его удивленно расширился. Он оторвал щеку от приклада. Лобовое стекло «Опеля» вдруг вылетело вместе с багрово-золотистым клубом пламени, в котором мелькнул черный контур водителя. Обогнув длинный нос немецкого грузовика, на дорогу завернув так резко, что колеса по левому боку оторвались от булыжной кладки, выскочила знакомая до родственного узнавания отечественная полуторка «Гаса!» «Не стрелять!» — крикнул старшина через плечо малышу. Но тот, будто наперекор, вместо экономных коротких очередей, вдруг завел, как швея на зингере, безостановочно. «Васька!» — обернулся Карцев, чтобы обматерить рядового. Малый шеф его уже не видел и, наверное, не слышал. Кровь из подкаски заливала ему лицо. Но он упрямо водил огненной кляксой, рвавшейся сквозь отверстие ствольного кожуха папаша, пока затвор в последний раз... не отскочил в заднее положение. Еще две пули, из немецкой очереди, хлестнувшей по валунам, рванули клочья гимнастёрки у Малышева на груди. И Васька, наконец, сполз спиной по бурому боку скалы. Каска с вмятиной пулевого отверстия над коротким козырьком съехала ему на навеснушчатый нос. Полуторка в собственном тылу удивила немцев, должно быть, еще больше, чем Карцева. Особенно пару мотоциклистов в тяжелом BMW 34 старательно лавирующих между трупами сослуживцев и запчастями, что не давало грузному пулеметчику, заполонившему всю коляску, сколько-нибудь толком прицелиться. Удар сзади бампером полуторки был для них полной неожиданностью. Мотоциклет встал на дыбы. Водитель, взмахнув сапогами с широкими голенищами, исчез где-то под радиатором грузовичка, передний мост которого подпрыгнул. Пулеметчик же отвернув короткий приклад МГ в сторону, попытался выбраться из коляски, но не успел, пока отстегнул ремни полога и зарезал с кожи. Гремя, как пустая кастрюля и хлопая крыльями капота, ГАСА продолжал пихать мотоциклет перекошенным бампером, словно надеясь отволочь его до самого штаба армии в плен. Но вдруг резко свернул к ущелью и протолкнул БМВ вместе с вопящим в коляске пулеметчиком. между парой бетонощебневых надолбов. Не с первого раза, впрочем. Обстоятельно проскрижетав синхронизаторами, полуторка сдала назад, рявкнула капутным выхлопом и вновь боднула коляску. Так, что едва не отвалилась голова пулеметчика в каске и обрезиненных очках под жирным подбородком и совершенно отвалился полукруглый, словно надомный номерной знак. Мотоцикл, кувыркаясь с кинематографической лихостью, полетел по каменной осыпи навстречу явно враждебно настроенным, угрюмым дубам, которым предстояло до поры расстаться с осенним золотым убранством. Однако и полуторка, заскрежетав угловатыми крыльями, основательно встряла между надолбами, выбив одно колесо из гнезда подвески. Оно завалилось на бок. Выдернуть машину без посторонней технической помощи было уже нереально. Да и нужно ли? Тут без ремонтной мастерской не обойдешься. Сергей Хачериди с досадой ударил ладонями баранку, беззвучно выругался. Стоило так упираться. Впрочем, подолгу отчаиваться он попросту не умел. В конце концов, уже добрался до пункта назначения. До своих. Толкнув плечом фанерную дверцу полуторки, обитую рваной жестью, он соскочил на булыжник старинной дороги. Размялся, крутанувшись корпусом туда-сюда и заложив руки на затылок, будто и не звенел вокруг сухой октябрьский воздух от ружейной пальбы, не чистили пулеметы и автоматы, пригнулся помассировать затекшие икры под грязными обмотками. И тут, под ноги ему, к самым стоптанным ботинкам, подкатилась, крутясь граната с длинной деревянной ручкой. Сергей подхватил за что пришлось, за цилиндрический корпус и, мельком оглянувшись, Зашвырнул гранату в темную дыру рыжего от пыли брезента. «Тоже правильно!» — пробормотал он, рухнув ничком и обхватив руками непокрытую голову. «Не оставлять же вам!» Рваное пламя разорвало кузов полуторки в щепу, расшвыряв вокруг капотные клочья горящего бензина и зеленые патроны цинки боеприпаса. Захлопали, взрываясь патроны, подстегнув Серегу к решению. «Если кого ненароком завалит...» Сплюнул он в сторону каменистую пыль, которой наглотался, упав. «Прошу занести на мой личный боевой!» Он не договорил. Несколько злых пуль Высекли из булыжников искры у самой его головы. «Еще чего не хватало!» Потрепав буйные вихри, Стряхивая пыли каменное крошево, Сергей вскочил на одно колено И крикнул «Свои! Не стрелять!» Фразу он закончил немногим позже, когда кувыркнулся за бурый придорожный валун, где заприметил длинный ствол ПТР с рогатиной сошек и коробком дульного тормоза. А тут, как я посмотрю, и стрелять-то. Сергей, переводя дух, привалился спиной к валуну. Особенно некому! Где полк? Это звался один только старшина карцев, отброшенный от приклада противотанкового ружья, близким разрывом гранаты. полк ушел прохрипел он держась за закровавленное плечо перевалом здесь только я и алимов еще где то если жив не разберешь карцев будто прислушался озираясь не разберешь каждый второй фриц нашим папаша длинная пулеметная очередь зазвенев в камнях рекошутирующими пулями заставила обоих пригнуться перевалом переспросил сергей в который раз встряхнув темно-русым ворохом волос. — Олень им, наверное. — Ты местный, тебе виднее, — проворчал старшина, выискивая в противогазной сумке индивидуальный пакет. — Много их там, фрицев ты видел? — На подходе целая колонна. Помог ему, разорвав зубами вощеную бумагу бинта Сергей. — Но далеко. Я их видел внизу, на серпантине. — Так что это... Он кивнул в сторону немцев. — Пока все. В грузовике около взвода было. Другое плохо. Наспех промокнув рану старшины клоком ваты, Сергей бесцеремонно растянул большими пальцами осмоленные края кожи и, пригнувшись к плечу Карцева, выдернул зубами, глянцевый как уголек осколок, сплюнул. Старшина взвыл, давясь слезливой матерщиной. «Пирогов, твою мать! Спирт!» Сергей, сорвав флягу с ремня старшины, Смочил тот же окровавленный клок ваты спиртом и заткнул им багровую дочер на дыру. «Да, и мне!» Чуть придя в себя, простонал Карцев и, поймав сухими губами алюминиевое горлышко фляжки, жадно глотнул, выдохнул. «Что там, все плохо?» «Куда уж хуже!» «Поверху фрицы идут!» Поднял глаза на верхний обрез скалы Сергей. «Горные стрелки, что ли? Но не немцы, другие какие-то! Румыны!» «А может, словаки?» «Куда ж они все, суки, прот? – Прошептал, прикрыв глаза старшина, и затих. Но через мгновение снова очнулся. «Так что, маскировщик, мы свое задание, получается, выполнили? Задержали фашистскую сволочь?» «Задержали!» озабученно пробормотал Сергей, не отводя взгляда от скальной стены, словно порушили лишайниками. «Надо только запомниться хорошенько!» чтобы десять раз подумали, прежде чем снова сунуться. Как у вас патроны для ПТР еще есть? Посмотри в сумке у Молдавана!» Кивнул на Фромоса, свалившегося на бок старшина. «Должна еще быть пара бронебойных!» «Есть!» Выхватив патроны из брезентовой сумки, Сергей загнал один в патронник ружья, другой положил рядом. «А теперь бенефис, чтоб не мешали подумать!» Подмигнул он Карцеву. «О чем ты тут раздумывать собрался?» Скрипнул зубами старшина. «Мыслитель! Уходить надо! Ты что творишь, дура?» Он извернулся глянуть на Сергея, который встал во весь рост с папыша Малышева в одной руке и наганом, с которым не расставался самой финской компанией в другом. Выйдем, старшина! Куда денемся?» Мельком оглянулся Сергей на Карцева и крикнул в сторону немцев, так что надулись жилы на шее. «Дальше за льда, Мать вашу, капот!» «Хэндэхох!» Зажав выщербленный приклад автомата под мышкой, он вышел из-за Бурова по пояс ему валуна и нажал на курок.